Глава одиннадцатая. От лица Стаса. Прошла неделя после операции Маши. Неделя, которая изменила всю мою жизнь. Каждый день я приходил в больницу, каждый день смотрел, как моя дочь медленно возвращается к жизни, и каждый день чувствовал, как что-то во мне умирает и рождается заново. Света по-прежнему была холодна со мной, позволяла находиться рядом, но не более того. Саша относился ко мне с осторожным любопытством. А Маша... Маша еще была слишком слаба, чтобы понимать, кто я такой. «Дядя Стас», — позвал меня Саша, когда мы с ним сидели в палате, пока Света ходила к врачам. «А почему мама на тебя сердится?» «Дядя Стас. Пять лет, и мой сын называет меня дядей. Потому что я сделал плохие вещи», — ответил я честно. «Очень плохие». «А что за плохие вещи?» Как объяснить четырёхлетнему ребёнку, что его отец поверил лжи и бросил беременную мать, что пять лет прожил с женщиной, которая разрушила их семью? «Я обидел маму», — сказал я просто. «Очень сильно обидел». «А попросить прощения?» «Прошу, но мама пока не готова простить». «А я тебя прощаю», — серьезно сказал Саша. «Ты же добрый, Машу спас». Сердце сжалось так сильно, что стало трудно дышать. Этот маленький человек, которого я не знал пять лет, готов был меня простить. А я, я не мог простить себя. «Спасибо», — сказал я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «А теперь ты будешь нашим папой?» — вопрос, который разрывал мне душу каждый день. «Не знаю», — честно ответил я. «Хочу быть, очень хочу, но это зависит от мамы. «А если я попрошу маму?» «Не надо», — мягко сказал я. «Мама должна решить сама». В палату вошла Света. Лицо у нее было встревоженное. «Что сказали врачи?» — спросил я. «Всё хорошо с операцией», — ответила она. «Но есть одна проблема». «Какая?» «С документами». Оказывается, операцию должен был одобрить отец ребенка, А в свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк. Я понял, к чему она ведет. Тебе нужно, чтобы я официально признал отцовство. Да, иначе могут быть проблемы со страховкой и с дальнейшим лечением. Хорошо, когда идем в ЗАГС? Света колебалась. Стас, это, это официально? Если ты признаешь отцовство, у тебя будут права и обязанности. Я этого хочу. А если потом передумаешь? Если надоест играть в папу? Ее недоверие резало как нож. Но я понимал, она имела право на недоверие. «Не передумаю», — сказал я твердо. «Это мои дети, и я буду с ними навсегда». «Посмотрим», — холодно ответила она. На следующий день мы пошли в ЗАГС. Процедура заняла полчаса. Полчаса, чтобы официально стать отцом детей, которым уже четыре года. «Поздравляю», — сказала сотрудница ЗАГСа. «Теперь вы официально отец». «Отец». Я держал в руках свидетельство о рождении, где в графе «отец» теперь стояло мое имя и чувствовал, как внутри что-то переворачивается. Горло сдавило от осознания того, сколько времени потеряно. Тяжесть ответственности легла на плечи, как свинцовый плащ. «Спасибо», — сказал я Свете, когда мы вышли из ЗАГСа. «За что?» «За то, что дала шанс стать их отцом официально». «Это не шанс», — жестко сказала она. «Это необходимость для документов». Но я видел в ее глазах что-то другое. Может быть, крошечную искорку надежды... Вечером меня вызвала Елена. После нашего разрыва мы не общались, но сегодня она настаивала на встрече. «У меня есть информация, которая тебя заинтересует», сказала она по телефону. Мы встретились в кафе в центре города. Елена выглядела идеально, как всегда, но в глазах была какая-то лихорадочная решимость. «Что ты хотела сказать?» спросил я без предисловий. «Про твою драгоценную Свету», усмехнулась она. «И про операцию дочки. И что же?» Елена достала планшеты и показала мне медицинские документы. «Знаешь, сколько на самом деле стоила операция Маши?» «Полтора миллиона». «Четыреста тысяч», — сказала Елена торжествующе. «Все остальное Света положила себе в карман». Мир качнулся. «Я перечитал документы, и действительно стоимость операции была гораздо меньше». «Откуда у тебя эти документы?» «У меня есть связи в медицинских кругах», — пожала плечами Елена. «Проверила твою святую свету. И знаешь, что еще выяснилось?» Я молчал, чувствуя, как внутри нарастает тошнота. Операцию можно было сделать по квоте. Бесплатно. Но твоя бывшая жена от квоты отказалась. Сказала, что будет лечить дочь частно. «Зачем?» «Как зачем?» — злорадно улыбнулась Елена. «Чтобы содрать с тебя деньги. Миллион рублей прибыли, Стас. Неплохо, да?» Каждое ее слово било, как молотом по голове. «Света обманула меня?» «Использовала болезнь дочери, чтобы получить деньги?» «Не может быть», — пробормотал я. «Может», — торжествовала Елена. «Твоя святая Света оказалась обычной мошенницей?» «Даже если это правда», — начал я. «Никаких «если», — перебила она. «Вот документы, вот справки. Она тебя обманула». «А ты что предлагаешь? Вернись ко мне». Забудь об этой истории. Мы можем завести своих детей. После того, что ты сделала, все делают ошибки. Она протянула руку к моей. Но я люблю тебя. По-настоящему. А она просто использует. Я отдернул руку. Даже если это правда, сказал я медленно. Это мои дети. И я не оставлю их. Стас. Все, Елена. Между нами все кончено. Навсегда. Я встал и пошел к выходу. но документы взял с собой. Дома я долго изучал бумаги, Все сходилось, операция действительно стоила меньше, квота действительно была, а разница? А разница могла быть в кармане у Светы. Но зачем? Зачем ей было обманывать меня? Ответ пришел сам собой. Месть. Она хотела отомстить мне за пять лет боли, за то, что я ее бросил, за то, что не поверил. и использовала для этого болезнь собственной дочери. Утром я поехал к Свете. Она была дома, укладывала вещи. Завтра Машу выписывали из больницы. «Нам нужно поговорить», — сказал я. «О чем? Об операции. и Ее стоимости». Света замерла с детскими вещами в руках. «Что ты имеешь в виду?» «Имею в виду, что операция стоила четыреста тысяч, а не полтора миллиона». Она побледнела. «Откуда ты знаешь?» «Не важно. Важно другое. Зачем ты меня обманула?» Света медленно опустилась на стол. «Ты думаешь, я взяла твои деньги?» — спросила она тихо. «А разве не так?» «Не так!» — взорвалась она. «Да, операция стоила меньше. Да, была квота. Но знаешь, почему я от нее отказалась?» «Почему?» «Потому что квотную операцию делали бы через полгода. Полгода, Стас! А Маша могла не дожить до утра!» Слова ударили, как пощечина. «А разница в деньгах?» спросила я. «Какая разница?» Она вскочила. «Какая разница? Ты думаешь, я их себе взяла? А куда они делись?» Света подошла к шкафу, достала папку с документами и швырнула мне. «Вот куда они делись!» кричала она. «Реабилитация, лекарства, специальная диета, массажи, все, что нужно Маше для полного восстановления. Вот так мне все расписали, понимаешь?» Я листал документы, чеки, справки, назначения врачей. Все деньги действительно были потрачены на лечение дочери. «Извини», — сказал я. «Я не знал». «Не знал?» — она была в ярости. «А не мог спросить, поинтересоваться? Или сразу решил, что я воровка?» «Света, пять лет ты думал, что я изменяю мужу. Теперь думаешь, что я краду деньги у собственной дочери?» Слезы текли по ее лицу. «Какая же я в твоих глазах мерзавка!» Я понял, что совершил ужасную ошибку. Снова опять поверил чужим словам, не проверив их. «Света, прости!» — начал я, но она перебила. «Нет!» — кричала она. «Хватит! Убирайся из моей жизни и не смей больше приходить!» «Но дети! О детях я позабочусь сама, как заботилась пять лет!» «Света, я ошибся!» «Ошибся?» — она рассмеялась истерично. «Это не ошибка!» «Это твоя суть! Ты не умеешь доверять, не умеешь верить! Сначала поверил, что я шлюха, теперь что воровка!» Каждое ее слово било точно в цель, потому что она была права. «Что мне делать, чтобы ты поверила, что я изменился?» — спросил я отчаянно. «Ничего!» Она подошла к двери и распахнула ее. «Ничего ты не можешь сделать, потому что ты не изменился. Ты тот же самый человек, который пять лет назад бросил беременную жену». «Но я люблю детей. Не смей!» — заорала она. «Не смей говорить про любовь. Любовь — это доверие, а ты не умеешь доверять». Я стоял в дверях и понимал. Я все разрушил. Снова опять дал Елене манипулировать собой. Света, дай мне еще один шанс. Нет!» Она захлопнула дверь перед моим носом. Я остался стоять на лестничной площадке. В квартире слышался плач. Света рыдала. Я нашел Володина в его кабинете. Приведи меня он заметно напрягся. «Семен Викторович», — сказал я, — «нам нужно поговорить». «О чем? О стоимости операции моей дочери. Полтора миллиона. Мы же обсуждали». «Обсуждали. А вот настоящая стоимость — четыреста тысяч». Я показал ему документы. Володин побледнел. «Откуда у вас эти бумаги?» «Неважно. Важно, где остальной миллион». «Я не понимаю, о чем вы?» «Семен Викторович», — жестко сказал я. «Либо вы сейчас скажете правду, либо завтра здесь будет прокуратура. Вы расписали процедуры, но ведь их еще не было, а вы заранее выставили счет. Стоимость процедур мы ведь узнаем ее потом». Врач молчал, нервно теребя ручку. «Кто вас попросил завысить стоимость?» — продолжил я. «Елена?» При упоминании этого имени Володин вздрогнул. «Да», — сказал он тихо. «Елена Викторовна». «А что она вам пообещала?» «Половину суммы. Пятьсот тысяч». «Зачем?» — спросил я. «Зачем она это сделала?» Она сказала... Володин запнулся. «Сказала, что так надо. Ей». И ты согласился играть жизнью ребенка ради денег, я с трудом сдерживался. Операцию я сделал хорошо. Девочка здорова, не благодаря тебе, а вопреки я толкнул его в грудь. Ты подонок!